двести д е в я н о с т е м а т ь я Агни Йоги. Если внешние условия в данный момент изменить невозможно, то внутреннее свое состояние и отношение к ним н д о изменить можно всегда. Мысли собрать во внутрь, являя суровую и з д е р ж а н н о с т ь всех чувств, и особенно слов. Слова могут действовать я р о р а з м а г н и ч а ю щ е заставить надо себя промолчать там, где это возможно. Скоро заметите, что молчаливость и сдержанность укрепляют доспех. Ведь каждое лишнее слово как дыра или щель в доспехе, через которую проникают неполезные, дисгармоничные, недобрые воздействия. И даже если они не от т е м м ы х а от обычных людей, все равно нет в них блага. Закройте забрала и щит поднимите, а главное слов берегитесь произносимых излишне. Сдержанность надо я в и т ь и серебряную у зду на всех чувствах. Как же с о б о ю в л а д е т ь если язык болтает не нужно, а чувства трепещут под воздействием сторонних внушений? Равновесие яро храните, не допуская, чтобы другие сознания нарушали его. Никак и ничем не реагируйте внутренне на обращение к вам посторонних, если внешне все же приходится отвечать. Зазвучать в унисон с ними, значит равновесие заменить на р а з н о в е с и е К вам на з о й лезут и в о с ненужными обращениями, чтобы вызвать эту реакцию. Не имеет значения, что д е й с т в у е т о необычно, б е с с о з н а т е л ь н о ущерб тем не менее велик.